Хорошие и плохие парни Очень соблазнительно поделить исторических персонажей на положительных и отрицательных, определив всех защитников империи в плохие парни. Ведь империи строится на крови, поддерживают свою власть войнами и насилием, но многое в современной культуре основано на имперском наследии. Если империя – безусловное зло, то кто же тогда мы сами? Некоторые политические школы и движения пытаются очистить культуру от империализма и получить чистую, аутентичную цивилизацию, не затронутую этим грехом. Такие идеологии, в лучшем случае наивны, чаще служат лишь прикрытием для грубейшего национализма и ханжества. Допустим, все мириады культур, появившиеся на заре письменной истории, были чисты, не затронуты грехом, не ощущали никаких влияний. Но с тех пор ни одна культура не может утверждать о себе подобного, тем более ни одна культура, сохранившаяся до сих пор. Любая современная цивилизация хотя бы отчасти представляет собой наследие империй, имперской культуры и цивилизации, и никакие академические рассуждения и политические операции не смогут ампутировать это наследие, не убив пациента. Всмотримся для примера, в ту смесь любви и ненависти, которая соединяет нынешнюю независимую Индию с периодом британского правления. Британское завоевание и дальнейшая оккупация обошлись Индии в миллионы жизней, а сотни миллионов подвергались непрестанному унижению и тяжкой эксплуатации. И тем не менее множество индийцев с пылом новообращенных приняли западные идеи в первую очередь понятия самоопределении наций и правах человека, и возмутились, когда англичане отказались блюсти свои же принципы и предоставить индийцам либо равные права граждан Британской империи, либо независимость. Современное индийское государство – дитя этой Британской империи. Англичане убивали, мучили, преследовали коренных обитателей субконтинента, но при этом сумели объединить немыслимо пеструю мозаику враждующих царств, княжеств и племен, породить единое национальное сознание и создать в итоге страну, способную существовать как более-менее единое политическое целое. Они заложили основы индийской судебной системы, создали административную структуру, построили сеть железных дорог, обеспечив таким образом возможности экономической интеграции. Независимая Индия сохранила в качестве формы государственного устройства демократию в ее британском варианте. Английский язык остался языком межнационального общения на субконтиненте, языком-посредником, к которому прибегают говорящие на хинди, тамильском и малаялам, чтобы понять друг друга. Индийцы страстно любят крикет и без конца пьют чай. Оба увлечения достались им в наследство от англичан. Промышленных чайных плантаций в Индии... Не существовало до середины XIX века, когда чай начала разводить британская ост кампания. компания. Обычай чаепития распространили в Индии высокомерные английские сахибы. Много ли сегодня в Индии найдется желающих провести референдум за избавление от демократии, английского языка, сети железных дорог, правовой системы, крикета и чая на том основании, что все это наследие империи? И даже если удастся провести такой референдум, сама эта форма демократического волеизъявления опять-таки наследие прежних белых господ. Даже если бы мы напрочь отреклись от имперского наследия в надежде реконструировать и сберечь аутентичные культуры глубокого прошлого, С большой вероятностью выяснилось бы, что мы отстаиваем всего лишь наследие более древней, но от того не менее брутальной империи. Те, кто хотел бы очистить индийскую культуру от британских искажений, поневоле освещают наследие великих моголов делийского султаната. Те, кто попытается спасти аутентичную индийскую культуру от наслоения этих мусульманских империй, будет возвышать наследие империи Гупта, Кушанской империи и империи Маурьев. Если безумный националист решился бы уничтожить все здания, возведенные британскими завоевателями, в том числе центральный вокзал Мумбаи, то как бы он поступил с памятниками мусульманских империй, такими как Тадж-Махал? Никто толком не знает, как решать... Запутанный вопрос о культурном наследии. Какой бы путь мы ни выбрали, первым делом необходимо признать сложность этой проблемы и понять, что примитивное деление на хороших и плохих парней никуда не приведет, разве что мы окажемся вынуждены признать, что сами всю жизнь идем на поводу у плохих парней.